удия самоздат представляет Ри. Валерио. 2. Сезон дождей. Подъём, подъём, вставайте. Сержант походя пнул лежащих на травяной подстилке мужчин и пошел дальше. Раджи захныкал, как маленький ребенок. Зак, ведь барабанов еще не было. Чего ему от нас надо? Вставай, Радж бывший пилот зябко ежился и хмуро смотрел, как за окном барака идет очертявший ливень. Дел много. Сержант правильно сделал, что поднял нас раньше. Индеец прекратил хныкать и тоже продрал глаза. Вокруг было темно, сыро, пасмурно и очень-очень неуютно. Над океаном висели тяжелые черные тучи, из которых лил непрекращающийся холодный дождь. Зак подтянул остатки брюк, единственную оставшуюся у него одежду, и пошел вслед за сержантом. Утро было необычным. На базе никто не спал. Десятки солдат, моряков и морпехов империи копошились в потьмах, разгружая пару странного вида кораблей, появившихся в бухте. Личная гвардия господина суперинтенданта стояла с факелами в полном боевом облачении. Прикрывая вход в его покои, а на берегу, возле укрытых шкурами грузов сидели десятки вооруженных до зубов дикарей. Уродливо подкосились ноги, а Зак лишь судорожно сглотнул и постарался стать незаметным. "Чего встали? За мной!" Десятник конвойной службы, не оглядываясь на пленных, спокойно шел к дикарям. Летчик отчаянно посмотрел на квадратную спину сержанта И два передвигая ватные ноги, двинул к берегу. Следом за ним, стуча зубами от холодного дождя и от животного ужаса, по грязным лужам полз индеец. Когда командир и первый пилот Гольфстрима, Закария Яблонский увидел, кто выходит из подкатившего к трапу лимузина, ему немедленно захотелось протереть глаза. А Оливер, второй пилот и по совместительству давний приятель Зака, закряхтел и сразу изобразил охотничью стойку. Зак, моя вонта, беленькая. По трапу важно поднимался толстый и неимоверно важный индеец, а за ним десяток таких красавец, что летчик ущипнул себя за руку. Обычный рейс бизнес-джета из Лондона в Мумбаи с промежуточной посадкой в Абу-Даби. Сразу заиграл новыми, яркими и свежими красками. Индеец, по виду классический бабу, в ответ на его приветствие лишь надменно выпятил нижнюю губу, но заку было все равно. Невероятно. Стайка Девиц деловито поднялась на борт самолета, заняла кресло и, отказавшись от традиционного бокала шампанского, немедленно погрузилась в сон. Индиец, представившись Радживом, тоже попросил его не беспокоить вплоть до посадки, и разочарованным лётчиком ничего не оставалось делать, как заняться своими прямыми обязанностями. Голстрим с двумя пилотами, одной стюардессой и десятком пассажиров как раз оставил позади огни ночной Вены, когда случилось это. Сначала стремительно упало давление за бортом, как будто снаружи был вакуум. Зак физически почувствовал, как вспухает фюзеляж его самолета, как трещит обшивка и как напряжены шпангоуты. Затем резко скакнула за температура, и двигатели, не рассчитанные на такой теплый воздух, сдохли. Тяга упала так, что гольфстрим фактически встал. Это была самая страшная минута за всю 28-летнюю жизнь самого молодого командира коммерческого реактивного воздушного судна в Британии. Самолет жутко затрясло, и он камнем рухнул вниз. Что он делал и как выкручивался из этой ситуации, Зак Яблонский не помнил. Очнулся он над безбрежным синим пространством и среди бела дня. Машина послушно летела на автопилоте, датчики и дисплей показывали полную исправность всего оборудования, а Оливер поспешно вытирал платком мокрое пятно на своих белоснежных брюках, кое-как успокоив своих пассажиров. Зак попытался связаться с Землей и попробовал определиться, где же они находятся. Ничего не вышло. После двух часов безуспешных попыток, непрерывно ругавшихся пилотов Гольфстрима вызвали на аварийной частоте. С высоты 12 километров Зак прекрасно видел ставшие в круг боинги и маленькую серую тушку русского военного самолета, кружившего далеко внизу. Вожделенный берег, которому они все так обрадовались, На поверку оказался сплошной чередой гор и холмов, густо поросших настоящими джунглями. Покрутившись полчаса над оказавшейся такой негостеприимной сушей, Закари вновь вернулся к морю и безуспешно вызывая на аварийной частоте своих коллег, пошел вдоль изрезанной скалами береговой линии в надежде увидеть хоть какое-то подобие пляжа. В общем, самолет он утопил. Глава первая. «Выкинь ты его от греха подальше. Выкине, забудь, а лучше в море утопи. Шевченко опасливо смотрел на вновь почерневший кругляш, лежавший на столе. "Выбрались, и слава богу. Забудь, Витя. У меня тут" майор торопливо полез в карман. "Вот, для тебя". На стол легла пачка банкнот. Те самые евро, что находились в сумке у Елмаза, странным образом оказались у пилота. У Витьки отвисла челюсть. Кроме постоянно ноющей боли в груди о потерянной катеньке, в голове постоянно крутились мысли о том, как же ему жить дальше. Причем не вообще, а конкретно, что жрать. Деньги, которыми он так весело разбрасывался в первый день возвращения, кончились давным-давно. Откуда? Оттуда. Пилот подмигнул Я рассказал историю о том, что он-то свою долю у торецкого летчика забрал сразу, несмотря на ехидные смешки окружающих. Сам же Витька таскаться с лишним весом не пожелал и пачки, причитавшиеся ему лично, а также Кате и Антону, оставил в сумке елмаза. Ну кто же мог знать? Держи, Витя. Шевченко отдирал деньги от сердца с кровью и зубовным скрежетом. Твоя эм, половина а медальку утопи вот ей богу половина майорских денег была равна всего одной пачке пятисотенных купюр 50 тысяч евро хотя как сейчас припомнил Егоров доля каждого превышала 300 тысяч. мысленно махнув на такую мелочь рукой и списав недостачу на прижимистость щерого украинца ведь сунул пачку денег в карман нет батя пулемет я вам не дам Майор вздохнул. Я так и думал. Перейдя в себя после недельного запоя, Виктор Сергеевич Егоров собрал мозги в кучу и быстро набросал план дальнейших действий. Основная мысль и стратегическая цель, которую он поставил себе еще там, не изменилась ни на йоту. Жить богато, долго и счастливо со своей любимой женщиной, где и как не важно. Главное вместе. Дальше в дело вступила элементарная логика. Выяснив у майора, с какой скоростью они катили перед переносом, Егоров отобрал у Володьки скутер и принялся кататься по ночной подтае. Пару раз он едва не залетел под встречные автомобили, уж слишком непривычно было ехать по встречке. Но назад, в соляную пустыню он так и не вернулся. Витька совсем уж было собрался впасть в отчаяние, как Петр Александрович случайно за ужином ляпнул что-то насчет аккумулятора. Да, она, наверное, как аккумулятор работает, или точнее, как конденсатор. Майор хлопнул рюмку водки и закусил. Ух, гадость. Огурчиков бы малосольных, их холодца. У Витьки щелкнуло. Он припомнил все, что говорил о медальонах шаман, сложил два и два и получил четыре. Вкратце мысль была такая: При минимальном использовании артефакта тот давал молнию и восстанавливался почти сразу, но полная зарядка требовала времени три, ровно три месяца. Вождь дикарей утопил своих преследователей 1 июня, а залетели обратно они 31 августа. Егоров повеселел. «Подождем». Я так и думал. За Катей пойдёшь? Пойду. За деньги, бать, спасибо. Подожду еще». Витька посмотрел на часы. «Два месяца, 18 дней и где-то 12 часов. И пойду. Ну, доброе», – украинец помолчал. Но это уж без меня. На Витькин вопрос о дальнейших планах бывший летчик лишь пожал плечами. Новости, которые приходили из Украины, были одна хуже другой. Сначала в интернете проскочила информация о том, что в джунглях Таиланда Был найден разбившийся военно-транспортный самолет ВВС Украины. Естественно, Киев пошел в отказ, заявив, что этого не может быть, потому что указанный борт давным-давно разобран на металлолом. В ответ Бангкок предъявил железные доказательства в натуральную величину и отменил заказ на сотню бронетранспортеров. Правительство Незалежной стало на уши. В дело немедленно влез Интерпол, ООН и, конечно же, США. Таиланд немного немало обвинил Украину в военной контрабанде. Дело приняло крутой оборот. Оправдание директора авиазавода, что мол этот самолет уже месяц как разобран, в расчет не принимались. Все ответственные были немедленно и показательно арестованы. А пофигеем компании по показательной порке новых оружейных баронов было задержание и заключение под стражу военного пенсионера Петра Шевченко. Майор узнав об этом, только схватился за сердце, а Витя злобно выматерился. Понять, причём тут был бывший летчик, было абсолютно невозможно. Затем через десятые руки пришла информация о том, что супруга того Петра Шевченко слегла с инсультом, а дочь заложила квартиру, чтобы нанять адвоката, и майор уже неделю пребывавший в полном ступоре, решил действовать. «Домой поеду. Понимаю, что они не моя семья, а его. Пётр Сник И сразу стал каким-то старым. Но не, не могу я их бросить. Деньги есть, глядишь, как-нибудь и подсоблю. А я тут два месяца на пляже загорать буду. Егоров набрал номер Володьки. Привет, это я. Закажи нам два билета, один до Киева, второй в Алма-Ату. С билетами случилась закавыка. Немедленно приехавший за документами Володя полистал Витькин паспорт и нервно присвистнул. А, извините. А как вы сюда, Вова? Егоров сам себе напомнил горбатого главаря, и подпустил фирменной джигарханянской хрипотцы. Вова, зачем тебе это знать? Владимир Баренко струхнул. Он уже сто раз пожалел, что с руганью и хлопанием дверями ушёл от своего шефа и связался с этими мужиками. Деньги у них водились. Он это нутром чувствовал. А ещё шестым чувством, пятой точки, Вовка ощущал запах крови. Виктор Сергеевич и дядя Петя смотрели на него уж как-то очень спокойно. Вовка промямлил нечто невнятное о том, что с такими делами он связываться не хочет. С какими делами? Виктор Сергеевич пугал молодого парня до усрачки. С такими. Отметки у вас где? Какие отметки? Выяснилось, что несмотря на то, что документы были в полном порядке, в них отсутствует маленькая деталь, а именно виза королевства Таиланд и отметка о пересечении границы. Баренко утёр лоб и заявил, что если его, например, поймают, то просто депортируют из страны и внесут в черный список нежелательных лиц, потому как виза, пусть и просроченная, у него имеется, и отметка погранслужбы. А вы сразу в тюрьму загремите, без вариантов, и денег мне не видать. Мужики молча переглянулись. Было заметно, что о таких вещах они до сих пор не задумывались. А как же решить это дело? Витька потер пальцами, но парень подпрыгнув на месте замахал руками. И не думайте. Вторым неприятным моментом стала новость о том, что это вам не СНГ и что законы королевства принято исполнять. Тайцы, несмотря на непрекращающиеся внутренние разборки, тщательно следили за тем, чтобы фаранги соблюдали все правила. Мы здесь никто, и звать нас никак. Туристов только из-за денег и терпят. Было понятно, что в принципе, если знать кому и как, то даже здесь это было возможно, но кому и как? Майор медленно покачал головой, мол, не надо. Егоров припомнил все, что он слышал о тайских тюрьмах и поежился. Сам не хочу Волочка брался выбить скидки в магазинах. Он знал лучшее и худшее заведение города, мог провести индивидуальную экскурсию по всем злачным местам Walking стрит снять жилье и даже организовать девочек по вызову. Но играть в игры с законом оказывался начисто. Подделка визы это же оскорбление короля. Да нафиг надо. Еще Волочка шарахался как от чумы от наркотиков и оружия. Местные этим делом, конечно, втихаря промышляли. Но курортная Патая, где постоянно тусовалось не менее миллиона жирных туристов, была настолько плотно обложена сетью полицейских осведомителей, что появление нового игрока в этом бизнесе каралось сразу и по закону. "Запомни, мы ни к наркотикам, ни к оружию отношения не имеем, а сюда мы, Витька усмехнулся. "случайно залетели. Не веришь? Вот тебе настоящий пилот. А самолет наш в джунглях лежит". В общем, так, Вова. Егоров навис своими двумя метрами роста над сбледнувшим с лица Володей. Срок у тебя два дня. Думай. Your passport, please. Весь обвешанный значками, орденами и медалями пограничник внимательно посмотрел на очередного туриста. Высокий европеец в крепком и чистом походном снаряжении не выглядел подозрительно. Обычный свихнувшийся на экологии белый Таких сержант, тащивший службу на глухом погранпереходе на самом севере Лаосской границы, повидал немало. Места тут были неспокойные, но любители экстрима появлялись здесь все чаще и чаще. Выяснив, что целью его прибытия является транзит, сержант молча шлепнул пару печатей, сделал отметку в паспорте и махнул рукой. Next, please. Казавшаяся неразрешимая задача по легализации в королевстве Была решена просто и авантюрно. Вовка, ходивший в глубокой задумчивости целых три часа, пошептался о чем то со своей девушкой, беженкой из Лаоса по имени На, и предложил опасный, но вполне реальный план. Наташа у меня из Лаоса, но ее народ и по эту сторону границы живет. Если ее сюда смогли переправить, то уж вас туда запросто. Только ушлый гид поднял руки вверх: "Не я, не Наташа, Ближе десяти километров границы не поедем. Сведем, С кем нужно и пока. Дальше сами. Ну и стоить это будет, конечно. Волочка скромно потупил глаза. По две штуки сноса. Ах ты ж, что на зим то понаткусою. От такой наглости Ведька сначала потерял дар речи, но затем поразмыслив и уточнив у смуглой Наташи, которая подрабатывала у него кухаркой и уборщицей, подробности предстоящей операции, согласился. Слава богу, в банке наличие визы никого не интересовало. Управляющее отделение вбил в компьютер паспортные данные, и ячейка для хранения денег была арендована. У банка их уже ждал прокатный внедорожник с водителем, который за солидный бакшиш должен был отвезти всю компанию за тысячу километров на северо-восток, в джунгли, подождать денек другой и привести их обратно. Расчет с водителем и самим Вовкой по приезду. Вот здесь на ступенях этого самого банка, где Витя только что спрятал все наличные деньги, показав, что брать с них, кроме анализов, нечего. С проводником контрабандистом Наташа договорилась быстро. Разговаривали они на каком-то совсем уж невообразимом языке, Мяукающим и гундосом. Низкому смуглому мужичку в камуфляже предложение об оплате постфактум не понравилось, но Наташа как-то смогла его убедить. Витька для полной ясности велел майору вывернуть карманы и распотрошить рюкзак, показав проводникам, что никаких ценностей, кроме чистых носков, у них нет. Путь под джунглям занял три часа, и к удивлению Вити, не отнял много сил. Они не спеша прогулялись под зонтиками с камуфляжной раскраской по широкой, хорошо топтанной тропе, которую даже тропический ливень не смог превратить в болото. Паро раз проводник давал команду остановиться, а сам доставал из кармана бумажник и уходил в кусты с кем-то шептаться. А затем все закончилось. Они переправились через узкую речку по подвесному мостику, и безмянный проводник передал группу путешественников очень похожему на него типу, который через три минуты вывел их из осточертевших джунглей на нормальную проселочную дорогу, за которой лежало большое поле. А на дороге их уже ждал грузовик. Единственная заминка вышла с слозовским погранцом, неимоверно толстый и важный чиновник, что-либо делать при оплате потом на отрез отказался. Не помогли даже гарантии контрабандистов, которых, судя по всему, он знал давным-давно. Пришлось вывернуть карманы и перетрясти бумажники. 140 долларов и 800 бат. Егоров протянул чинуше комок мятых бумажек. По местным меркам это были нехилые деньги, но пограничник снова отказался. Да подавись, ведь расстегнул браслет своего Зенита. Изделие швейцарских мастеров с честью выдержало путешествие в мир иной и всесопутствующие приключения, и выглядело так, будто только что из магазина. На титановом корпусе и сапфировом стекле не было ни царапины. Погранец подарок заценил. Живо нацепив часы на свою пухлую руку, Чинуша достал из стола кучу печатей и бумажек и смастерил в документах гостей все необходимые отметки. После чего, потерял к нищим европейцам всякий интерес и пренебрежительно махнул ладонью, «Валите, мол, нечего мое время занимать. Уже в самолете по пути домой Виктор Сергеевич запоздало подумал о том, что не переключить с ним история с островами, дикарями и морскими сражениями, он ни за какие коврижки не согласился бы на такую авантюру с контрабандистами. А так чего? Срослось, и слава богу. Ха. А я молодец, ядрёныйть. Витька стоял в холле родного бизнес-центра и с изумлением читал информационное табло при входе. Он на табло извещало всех посетителей, что кабинет номер 740 на седьмом этаже отныне занимает исполнительный директор Егоров В.С. Да я крут нереально. Седьмой этаж был показателем. Там обитало все высшее руководство рекламного холдинга, и там водились самые красивые секретарши в городе. Видимо, я этим туркам продал все, включая родину. Витя довольно хмыкнул и совсем уж было собрался направиться к лифту, как в вестибюле появился новоиспеченный исполнительный директор собственной персоной. Вортум мгновенно пересохло, а ноги у Вити намертво приросли к полу. Смотреть на самого себя любимого со стороны было страшно. Мамочки, оставалось только стоять и смотреть, как вальяжной походкой мелкого царька мимо него шествует бледнолицый брат сопровождали господина директора аж две ассистентки модельной внешности и водитель-охранник. Выдохнуть и перевести дух Витька смог лишь когда вся процессия скрылась в лифте. Ноги вновь обрели чувствительность, а язык способность говорить. Но вот идти знакомиться резко расхотелось. Рассеянно почесав затылки, Егоров поплелся на выход. Катю, ту, другую Катю, он смог увидеть лишь издалека и мельком Женщина, на взгляд Виктора, сильно изменилась и внешне, и внутренне. Жила Екатерина Андреевна в роскошном особняке с высоким каменным забором и излишней охраной. Даже зайти в проулок, где стоял дом, оказалось проблемой, а уж напроситься в гости. Черный наглухо тонированный Lexus выезжал из ворот особняка и несся к закрытому для посторонних входу в бизнес-центр, где теперь работала Катя. Пересечься с ней у Вити получилось лишь в торговом центре, где Катя вместе с Антошкой шлялась в сопровождении нихилой охраны по бутикам. У Егорова упала челюсть. Это была не его Катя. Ледяной взгляд, резкие и злые реплики. Испуганно оглядывающийся на матч ребенок и силикон, силикон, силикон. Да что же с тобой случилось, милая? Губы накачанные заморской дрянью Грудь, рвущаяся из абсолютно непристойного декольте и голые до ягодиц ноги на умопомрачительных каблуках. Мимо него шла чья-то кукла Барби. "Нет, Катя". Витька покачал головой, отвернулся и пошел своей дорогой. "Быть блондинкой тебе не идет!» Сидеть на лавке, обняв трясущимися руками расслабившийся живот, было очень неуютно. Егоров приютился на знакомой с детства деревьяшке в темном углу двора, где обычно тусовались местные хулиганы и где пробегала вытоптанная тропинка для желающих срезать путь через близлежащий парк. На шпану Вите было плевать. Всю эту малолетнюю кодлу с пивом и музыкой из мобилок он разогнал одним взглядом. Он сидел и ждал единственного человека, с которым хотел встретиться и поговорить, узнать, что ему делать дальше как быть, как жить и спросить совета и благословения с папой. Сумерки вступили в свои права. Небо над Алматой налилось темной синевой а из-за крыши дома показался краешек луны. Неожиданно для себя Витька, который ненавидел ту сухую, вонючую и пыльную смесь, которую здесь по недоразумению называют воздухом, встал Закрыл глаза и с наслаждением сделал глубокий вдох. С гор потянуло свежестью и прохладой. Здесь, на южной окраине города, чувствовался запах хвои. Еще пахло сухой опавшей листвой, пылью, тополями и полынью. Пахло домом и детством. Папа показался, когда окончательно стемнело. Ведь, лишь чудовищным усилием воли удержался, чтобы не подбежать и не обнять этого человека. Пап, здравствуй. Тёмная фигура остановилась и неуверенно переспросила. Сынок, это ты? Да, пап. Есть минутка поговорить? Весь страх и мандраж у Вити исчезли в одну секунду. Отец смотрел на него с гордостью, с нескрываемой гордостью и счастьем. Впрочем, руки у родителя еще тряслись, но в целом держался он молодцом. Витька приосанился и тоже возгордился своим отцом. Кремень. Конечно, поначалу батя счёл все это розыгрышем, а загар макияжем, но после звонка другому сыну он поверил. Рассказ об эпопее на островах, о любви и о дружбе бывший десантник выслушал не перебивая, в полном молчании. Когда Вичка выдохся, отец долго молчал, вертя в руках медальон. История о том, что его сын, его сын вспомнил его слова и пошел драться с дикарями, потрясла Сергея Николаевича до глубины души. Я знал, голос у бати предательски дрогнул. Я знал, что ты у меня такой. Сынок я, батя с гроба стал Вичку И крепко прижал к своей груди сыночек. Домой они не пошли, оккупировав столик в кафешке у ближайшей автомойки. Маму по обоюдному молчаливому согласию в это дело мужчины решили не впутывать. Со здоровьем у нее в последнее время не все было в порядке. Дальше что делать, думаешь? Назад пойду туда. Вечка показал медальон. Отец задумался и котнул желваки. Не показывайся здесь никому и никому ничего не говори, загребут. Это отец показал на телефон Вите опасное свидетельство. На экранчике обшарпанной ноки светилась фотография пляжа, моря и торчащего из воды хвоста самолёта. Витя хмыкнул и посмотрел на сотку новым взглядом. О таких вещах он до сих пор как-то не задумывался. Становиться подопытным кроликом у спецслужб ему совсем не хотелось. Блин. Что? Мне надо срочно улетать назад. Пап, майор-то уже небось засветился или вот-вот засветится. Через пару часов позвонила встревоженная мама, и отец впервые на памяти Вити ей соврал, сказав, что выпивает с мужиками пиво и ест шашлык в пяти шагах от дома. Мама облегченно вздохнула, попросила не задерживаться и дала отбой. А ведь она царапал на бумажке новый, никому неизвестный адрес электронной почты. Да, пап, ты Скайпом умеешь пользоваться. Отец на прощание лишь горько усмехнулся. Разберусь. Прощай, сыночек. «Черный, сука. Чёрный. Да что ж ты не светишься, гад? Кругляш приятно холодил ладонь и не думал светлеть. Перед носом маячили улыбчивые рожи шамана и майора. Ну что, сынку, говорил я тебе, выкинь. Да, дедок почему-то говорил по-русски с одесским говором. Да поломанная она. Что ж ты выкинь? Слушай, военного, молодой человек. Тфу ты. Витька проснулся и не открывая глаз прислушался. По крыше бунгало привычно колотил дождь. Сезон ливней здесь на островах в Сиамском заливе был в самом разгаре. Егоров полежал с закрытыми глазами еще пару минут, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. Этот дурацкий сон снился ему всю последнюю неделю. Чем ближе был конец ноября, тем сильнее Виктора разбирал ужас. А вдруг? А вдруг эта штука окончательно сдохла? Вдруг ничего не получится, и он никогда больше не увидит Катю? Игорь старательно давил в себе панику, занимаясь целыми днями в местном спортклубе. Вариантов, при которых он мог спокойно заснуть, у него было всего два: или алкоголь, или тяжелый физический труд. Но пить после двухнедельного запоя в Патае по возвращению из Алматы Витька больше не мог. Послав к черту оплаченную гостиницу и обратный авиабилет, Витя при помощи вездесущего Вовки устроился без билетника на круизную посудину, которая шла на близлежащие острова. и окончательно перешел на нелегальное положение. Сняв аренду бунгало, Егоров за пару дней облазил весь островок, перезнакомился со всеми владельцами ресторанчиков и надыбал некое подобие фитнес-центра, где коренастый тайский инструктор принялся делать из него качка. Сначала получалось не очень, Мясо на витчиных костях упорно не желало нарастать, но инструктор попался не менее упорный, и дело потихоньку сдвинулось с мертвой точки. Всего за месяц вес Виктора, пришпоренный белковым питанием и небольшими дозами стероидов, перевалил за 90 килограммов. При двухметровом росте этого было явно недостаточно, но по крайней мере, Егоров перестал сутулиться и развернул наконец свои широченные плечи. И всё равно даже ежедневных трех 4 часовых тренировок Вите было мало. Он ворочался на кровати, вертел в пальцах медальон и не спал. Местные ребята, видя, как небедный европейский турист неделю за неделей кукует в одиночестве, сначала предлагали ему девочек, потом мальчиков, а потом трансвеститов, проституток и жен на прокат, Витя послал подальше. Из всего набора предложенных удовольствий, подписавшись только на настоящий тайский массаж, делал его пожилой дядечка. Делал так, что Витька буквально вырубался. Массажист укрывал его одеялом и, взяв с тумбочки положенный гонорар, спокойно удалялся. А потом инструктор по фитнесу отвел своего самого платежеспособного клиента в неприметное место, где по ночам местные ребята развлекались, молотя друг друга ногами и руками. И Витька заболел. Качалка была заброшена сразу и бесповоротно. Все свободное время с утра и до позднего вечера Егоров проводил в подпольном бойцовском клубе. Новый инструктор, худой, и абсолютно каменный на ощупь таец, одобрительно покивал, глядя на сухопарую фигуру европейца. Крепкие мышцы, приведенные в порядок за месяц изматывающих тренировок в спортзале, Тренер тоже оценил положительно, но растяжка и координация движений двухметрового ученика ничего, кроме жалостливой улыбки у мастера, не вызывало. И начался ад. Три оставшиеся недели октября пролетели как один миг. Зато Витя узнал о своем теле очень много нового. Он и не подозревал, сколько мышц, сухожилий и суставов в нем находится. Болело все. И это при том, что ни в спарринге, ни в макеваре его не ставили. Ему вообще что-либо трогать, и уж тем более бить поначалу не позволяли. Растяжки, стойки, прыжки и отжимания занимали все время. Вес у Егорова снова пополз вниз, зато тело стало каким-то деревянным и нечувствительным к боли, особенно ноги. Потому что в один прекрасный момент тренер решил Что за каждое неправильно, по его мнению, выполненное упражнение, Егоров должен был полста раз пнуть голенью по деревянному чурбаку, обмотанному веревкой. Поначалу было очень больно, но затем Витя привык. Он механически, автоматом лупил лоу-кики, а затем снова шел отжиматься и прыгать. И снова, и снова. Пока однажды утром не зазвонил телефон. Сон наконец ушел. потускнел и стерся из памяти. Витя открыл глаза и потянулся. По крыше все так же стучал дождь, и идти куда-либо не было ни малейшего желания. Да, Витя, здравствуй. Майор! Егоров подскочил с кровати и заорал в трубку: "Майор, ты где? Ты куда пропал, ты?" А Шевченко не было ни слуху, ни духу с тех самых пор, как они расстались в аэропорту Бангкока. Попытки разузнать через интернет о судьбе арестованного на Украине оригинала тоже закончились ничем. Будучи в полной уверенности в том, что майора уже замели, Егоров старательно прятался на островке, не показываясь лишний раз в общественных местах и сильно жалея, что когда-то связался с Вовкой. Это было слабое звено. Гид был единственным, кто знал, где он находится и знал его номер телефона.